Только подумай, Раш, он заплатил за него 300 долларов, почти треть того, что выручил за шерсть. «Что ж такого? Ты стоишь больше любой трети, чего бы то ни было, — сказал я. А потом, я думаю, дядюшка Кэл уж не настолько болен, что не может послушать легкое сотрясение клавишей. Надо же окрестить машину». «Не сегодня, Раш, — говорит Марилла таким тоном, —